Эпилог. К свадьбе мы играли во Франции. Мудро решили, что одну мою Инну и папу транспортировать будет легче, чем все семейство в Фрей. Свадьбу мы играли скоропалительно, потому что Анри в мечтах видел меня в белом платье, а я не хотела, чтобы в свадебном наряде был виден мой растущий животик. Наша первая встреча, как оказалось, прошла очень плодотворно во всех отношениях. Свадьба в марте это замечательно, провозгласила моя будущая свекровь. Весна пробуждение природы, солнце, радость, красота. Когда-то ее звали Юлия. Теперь Джули. Это она по наследству всем своим детям передала любовь к первой родине и отличное владение русским языком. Фриги приняли меня как родную, когда я приехала к ним на католическое Рождество. Ждали, волновались не меньше моего Анри. Это было удивительное, ни с чем не сравнимое путешествие. Я полюбила места, где побывала, я полюбила людей, что раскрыли мне свои щедрые объятия. «Анри мой первенец, делилась Джули. Она любила рассказывать бесконечные семейные истории долгими зимними вечерами, сидя в кресле-качалке с вязанием в руках. Спицы мелькали у нее под пальцами, а из уст лились счастливые фрагменты и мгновения жизни. Он как-то сказал мне: "Я хочу такую девушку, как ты, мама, русскую". И вот упорный нашел. Мы так тебе рады, Лена. Наконец-то и у него самое настоящее счастье. Счастья было много. Я ощущала его в каждом взгляде Анри, в каждом его прикосновении, в том, как по-особенному он убирает пряди волос с моего лица, как любит стоять сзади, прижимая меня к груди и тихонько целуя в затылок. Счастье взлетело с сытыми голубями в небо. Счастье жило в деревьях и кустах, в виноградных лозах и в доме, где зажигали камин, и где породистые колли любили лежать на коврике. Счастье переплеталось со мной пальцами и шептало слова любви по ночам. Счастье жило в моем телефоне и тосковало, пока мы были в разлуке. Счастье любовалось мной и не хотело расставаться ни на день, ни на час. "Знаешь", сказала я Андрею, Может, чуть-чуть ресторан было лишнее, потому что из нас двоих проще и легче последовать за своим сердцем мне. Кажется, я даже хочу сделать это, бросить все и довериться, попробовать себя в чем то другом или найти похожую работу. А еще мне очень хотелось стать женой Анри и мамой наших детей, родить мальчика и девочку или кто знает, судьба подарит нам больше малышей. Но об этом я умолчала. Счастье оно немногословное. Счастье любит тишину и робкие мечты, чтобы было куда стремиться и что осуществлять. Свадьба получилась весёлой и шумной. Вино лилось рекой, и было у меня белое платье и даже короткая фата. Андрей настоял, чтобы мои рыжие волосы видели издалека, чтобы каждый знал, у него теперь есть персональная золотая осень. полновесная виноградная гроздь, что подарит самый лучший в его жизни урожай. Лин отводит меня в сторону перед отлетом на родину именно. Я тут вот что спросить хотела. Она яростно роется в телефоне, а затем тыкает пальцем в экран. Я тут это на сайте знакомства зарегистрировалась. Посмотри, я все правильно сделала. Я глотаю слезы и обнимаю ее, прижимаю к себе покрепче. как она будет без меня, моя дорогая командирша. Ну ладно, чего ты, вытирает им на ладонях мне щеки. Не бойся, не пропадем. Может, и мне какой принц достанется. Я согласна даже без ресторана, лишь бы хороший был и любил, Но и не аферист, факт. Мы смеемся так, что на нас оборачиваются. Брошу я свой детский сад Лен и открою агентство. Назову брачная афера. Буду хороших женихов подыскивать для отчаявшихся девушек. Кто же к тебе с таким названием придет придёт, Ин?» спрашиваю и прижимаюсь лицом к ее плечу. Кто кто? ворчит она. Те, кто прочитает твою улов в на страницах моего персонального сайта. Правда моего участия в том ноль, но для успешности предприятия это не имеет никакого значения, правда? Она подмигивает мне лукаво. Улыбается открыто и спешит к терминалу, где уже спешат на посадку пассажиры, что летят с ней в одном направлении. Я гляжу ей вслед и думаю: иногда достаточно верить, а иногда немножко пошевелиться, чтобы найти счастье, мужчину, который станет твоим единственным и неповторимым. Главное не унывать и не сдаваться, гнать сомнения и верить, потому что иногда из самых на первый взгляд Без перспективных или авантюрных предприятий может выйти толк. Но и голову с плеч тоже не терять. Звучит во мне голос моей подруги. Элен обнимает меня Анри. Не грусти. Мы всегда можем приехать в гости к Генне. Ведь у нас так и остался чуть-чуть ресторан. И было бы неплохо его навещать, чтобы он не заскучал. Анри улыбается, но ему тоже немножко грустно. Ему не нравится, когда я плачу. Я люблю тебя, говорю ему на ухо и встречаюсь взглядом с взволнованными карими глазами. Я тоже тебя люблю, говорит он, наверное, в сотый раз. Ева ночь. Брачная афера. Читала Лиля Ахвердян.